Глава 5. Мне больше дел нет, как только старых идиотов по лесам искать. Капитан Бодряков в бешенстве поддел ногой стул, попавшийся ему на пути от двери к его рабочему столу. Стул взвился в воздух на полметра. Совершил стремительный полет до подоконника, ударился о батарею и с подозрительным хрустом на все четыре ножки опустился на пол. Стул бить было нельзя. Стул был допросным с хорошей историей. На нем, как утверждал предшественник капитана, все допрашиваемые кололись на раз-два. Бодряков верил и не верил, но стул до сего времени берег, а тут не выдержал. «Ты чего такой?» – лейтенант Малахова глянула на него из-под лобья, а на стул с жалостью. Вздохнула. «Мебель-то тут при чем?» Мебель была ни при чем. Причем был начальник отдела, полковник Сидоров, отдавший ему десять минут назад приказ выехать на место предполагаемого происшествия предполагаемого Малахова». У Бодрякова гневно раздулись ноздри и защипала в горле. «Родственники пропавших стариков даже не уверены, что это может быть именно там». «Там это где?» Она поиграла авторучкой, зажатой между указательным и средним пальцами. «Хороший вопрос, Малахова. Вопрос на пять баллов. Где?» И она вытянула шею в его сторону, ее глаза смотрели вопросительно и в то же время ободряюще. Так смотрела на него в школе любимая учительница по физике. Смотрела, когда он не знал урока, не признавался и мямлил что-то неуверенное. А ей не хотелось ставить ему двойку. И она тянула его, тянула изо всех сил дополнительными вопросами и таким вот именно взглядом. Физику Бодряков ненавидел. Учительницу любил. Поэтому старался и получал заслуженную тройку вместо неуда. В общем, в субботу утром две пожилые женщины отправились в заказник на прогулку. Неприятным скрипучим голосом пробормотал бодряков, тряхнул зажатыми в руке заявлениями от родственников и закончил. И пропали. То есть не вернулись, уточнила Малахова, роняя авторучку на пол. Нет, он швырнул заявление на ее стол. Ознакомься. Она резко двинула стулом, нагнулась, достала авторучку, сунула ее в подставку и только тогда взяла в руки два листа бумаги, исписанных дочерью одной пропавшей женщины и сыном другой. Быстро прочла раз, потом второй. Подняла на капитана вопросительный взгляд и спросила. «А почему мы?» «Вот!» Бодряков нервно хохотнул, засовывая руки в карманы штанов. «Еще один вопрос на пять баллов Малахова. Почему, черт побери, мы?» Мы занимаемся расследованием убийств, Александр Александрович. Малахова положила заявление от пострадавших одно на другое, выровняла края. А здесь ерунда какая-то. Моя бы воля Малахова, я бы тебя к награде представил, прохныкал Бодряков, усаживаясь за свой стол, который стоял напротив ее, перпендикулярно подоконнику. Мыслишь верно. Но с полковником спорить себе дороже, так? Она взяла в руки мобильник, проверила зарядку. На день хватит точно. И со вздохом потянулась к своей сумочке, которая всегда стояла на тумбочке в ее углу. Сейчас капитан перебесится, и они поедут. Сначала, разумеется, к родственникам, потом в заказник. Она не была там ни разу. Знакомые ее знакомых как-то отдыхали там с детьми. Восторгов не было. Лес им показался мрачным, запущенным, тропы нехоженными. И пока они там гуляли, им все время казалось, что за ними ведется наблюдение. А потом и вовсе им стало чудиться, что в лесу стреляют. А охота совершенно точно была в заказнике запрещена. Об этом гласил огромный щит при въезде. Да и охотиться, со слов знакомых ее знакомых, там было не на кого. За время их прогулки им не встретилось ни единого подтверждения, что лес обитаем. «А стреляли?» – Бодряков повернул в ее сторону голову, на миг отвлекшись от дороги. «Стреляли. Или будто стреляли, уточнил он. Точно стреляли. Будто». Малахова неуверенно пожала плечами. «Я же не говорила с этими людьми. Мне просто рассказали. Ну, вроде там мужчины были, узнали по звуку какое-то оружие». Ох, Малахова разочарованно протянул бодряков, сворачивая во двор дома Горяевых. Их обращение в полицию было зафиксировано первым. «Рано я тебя к награде собрался представлять. Все у тебя как-то будто стреляли. Какое-то оружие. Никакой конкретики». Может, там в лесу сухие деревья валили сотрудники природоохранных структур. А знакомые твоих знакомых придумали непонятно что. Нету там зверья, Малахова. Специально узнавал. Нету. Ладно, вылезай, приехали. Они выгрузились из прохладного салона в душный летний полдень. И правильно, что чистую рубашку не стал сегодня надевать, подумал капитан Бадриков, чувствуя, как рубашка от пота тут же прилипла к лопаткам. Еще по лесу вдруг придется бродить. Там белый воротничок будет не кстати. Блузка сейчас прилипнет к телу от пота, подумала Малахова, идя за капитаном след вслед, А под ней старый лифчик с бретелькой, пришитой контрастными нитками. Не дай бог заметно будет. Еще и по лесу бродить точно придется. Дверь квартиры Горяевых оказалась не запертой, даже чуть приоткрытой. Погоди. Бодряков попридержал лейтенанта за локоть, постучал, позвонил, крикнул. Есть кто дома? Дверь распахнулась шире. На пороге стояли двое. Супруги Горяевы сообразила Малахова. Они запаниковали первыми, первыми побежали в полицию. И по первому впечатлению горе у них горькое. Она еле стоит на ногах, бледная, заплаканная, одета как-то несуразно. Короткие джинсовые шорты и длинный шерстяной кардиган. Он обнимает ее за плечи, тоже бледен, не заплакан, но встревожен. В домашних трикотажных штанах и футболке в обтяжку. Сложен великолепно оценила его тут же Малахова. Много интересней своей жены. Возможно, имеет успех у женщин. Возможно, даже изменяет ей направо и налево. А может, и не делает этого. Нужна ему явно не пара. Серый и невзрачный, кажется, на его фоне. «Вы из полиции?» Первым спросил мужчина, дождался утвердительного кивка капитана, посторонился, увлекая за собой жену. «Проходите, проходите, мы вас с утра ждем». Они вошли. Сразу за супругами проследовали в гостиную. «Современно, чисто, но неуютно», — оценила Малахова, присаживаясь на край прозрачного пластикового стула, который выдвинула из-под стеклянного стола. Капитан от стула отказался, побоялся сломать. Сел на узкий двуместный диванчик. Таких в гостиной было два. И еще два низких креслица на тонких ножках и еще громадный телек на стене, и на противоположной стене в разброс несколько стеклянных полок, подсвечиваемых холодным синим светом. «Что можете сообщить по существу вопроса?» – начал Бодряков, упираясь кулаками в колени. На его лице читалась страшная скука, а еще отвратительное настроение, а еще желание послать все к чертовой бабушке. Он с этим боролся, конечно. Малахва видела, что он старается за всех сил, но выходила так себе. По какому существу? Опухшее от слез лицо дочери пропавшей пенсионерки исказилась от судороги, сделавшись еще более непривлекательным. Что вы имеете в виду? Да, что? Шея красавца мужа дернулась, он возмущенно прошипел. Мы в заявлении все изложили, все. То есть добавить вам нечего. Губы Бодрякова раздраженно задергались, и зад его начал непроизвольно подниматься с узкого диванчика. «Сейчас уйдет», – сообразила Малахова, – «и они не зададут нужных вопросов и не получат ответов, по которым можно будет судить, причастны супруги к исчезновению своей престарелой родственницы или нет. Или кто-то один из них причастен, или нет». Простите, пожалуйста, Малахова неуверенно улыбнулась, глянула на красивого супруга Горяевой. Как я могу к вам обращаться? Артур. А по учеству Ой, не надо никакого отчества. Он поморщился, прошелся ладонью по плечам и спине жены. Просто Артур. Расскажите, пожалуйста, Артур, все с самого начала. Про утро субботы, пояснила она, заметив заметавшиеся в его глазах непонимание. Нас интересует все. Интонации, настроение, фразы, шутки. Все. Бодряков с облегчением выдохнул, снова опустил зад на диванчик и упер кулаки в колени. Малахова улыбнулась и стала слушать сбивчивый, долгий рассказ. Жена несколько раз перебивала мужа, но по существу, и он не злился. Хороший признак, подумала Малахова, видимо, в семье царит взаимопонимание. «Вот, собственно, и все, — закончил Артур, — все, что мы знаем». «Да, совсем забыл. Чтобы уберечь себя и вас от оскорбительных вопросов, скажу сразу. Мы весь день провели на городском пляже. Найдутся ли свидетели, запомнившие нас, не знаю. Но камер там, на выходе, аж четыре штуки. Как вы, однако, внимательны, с притворным восхищением под сокол языком бодряков». «Ах, оставьте ваши тупые намеки», – неожиданно взвизгнула супруга Артура, вскакивая с места. «Просто мы долго выбирали парковочное место, вот и обратили внимание, что вся стоянка простреливается камерами». Если Бодряков и обиделся на тупые намеки, вида не подал. «Мы не причастны к исчезновению Екатерины Семеновны», – добавил Артур осторожным, но настойчивым давлением на плечо, возвращая супругу обратно на место. «Она, Светина мать» они очень близки». «А вы?» – спросила Малахова. «Вас она не раздражала? Вдруг приехала, вдруг поселилась?» «Да я Бога благодарил, что она у нас поселилась», – вдруг выпалил Артур с такой обидой, что Малахова ему тут же поверила. «У нас жизнь сразу наладилась, мы даже забыли, как скандалить». «Да-да, верно», – бесцветные губы Светланы тронула скорбная улыбка. «Артур молился на маму, она всегда была на его стороне». Поняв, что говорит о матери в прошедшем времени, она вдруг запнулась, потом ударила себя по губам и расплакалась. Зачем она поехала туда? Именно туда. Судя по вашим рассказам, Екатерина Семеновна – рациональный умный человек. Что за заблажь ехать так далеко ради банальной прогулки? «Ой, они собирались с Марией Сергеевной собирать какие-то травы», простонала сквозь слезы дочь Светлана. «Какие-то редкие травы. Я не знаю. Мама не лезла с откровениями никогда. Не в ее правилах себя навязывать. Я не знаю. Но речь точно шла о сборе лекарственных трав. Во всяком случае, так она сказала мне». «Но Артур что-то слышал, пока я переодевалась. Сын Марии Сергеевны все отрицает. Но Артур же слышал». «Что вы слышали, Артур?» Глянула на него с укором Малахова. «Он что-то знает и молчит. А часы тикают» и шансов найти пожилых женщин живыми остаются все меньше. Они ведь могли просто заблудиться. «Две старые клуши курицы!» — воскликнул Бодряков, усаживаясь спустя двадцать минут в свою машину. Они просто-напросто могли забрести в чещу и заблудиться. Устать могли, а еще... «Не забудь про гипертонию, капитан!» — перебила его Аня. Ухватилась за блузку двумя пальчиками, отлепила ее от тела и помотала легкой тканью. Как она и опасалась, блузка прилипла к потному телу, и стежки темных ниток на пришитой бретельке точно теперь видны. Хорошо Бодрякову кажется, нет никакого дела до ее лифчика, как и до нее самой. Ему вообще кажется, нет никакого дела до женщин. Он просто одержим работой. Ему 35 лет, а семьи до сих пор нет. И постоянной девушки тоже. Полковник Сидоров, принимая Аню на работу, вежливо намекнул, чтобы она пригляделась к капитану. «Он очень хороший парень, Анна Ивановна», — смущаясь, проговорил начальник отдела. «Вспыльчивый, но очень хороший, порядочный, с такими, как он, прости за старомодное сравнение, только в разведку и ходить». Вот она с ним и ходила везде. На поквартирные опросы, на досмотры места происшествия, даже в засаде пару раз с ним сидела. И все, дальше этого дело не двигалось никаких театров кино и ресторанов только работа а что ты язвишь лейтенант и гипертония да он скосил на нее сердитый взгляд серых как пыль глаз сделалось одно из них плохо а таблеток нет под рукой и товарищ капитан ты что не слышал что нам сообщил взять одну из пропавших женщин а что он такого сообщил нам ань Фыркнул Бодряков, сворачивая на шоссе, ведущее за город в сторону заказника. Что он что-то там такое случайно услышал, что его теща якобы просила свою подругу не плакать или не расстраиваться, а он уже точно и не помнит, что они обязательно его найдут. Ну да. Она почувствовала, как под воротником блузки сделалась мокрая, и тут же вся эта влага устремилась вниз к лопаткам и взмолилась: "Включи кондиционера". Он молча ткнул в кнопку и продолжил ворчать. А кого или чего его, Ань? «Может, они корень жизни собрались там искать? Женьшень какой-нибудь или цветущий папоротник?» «Саша, ты злишься, потому что понимаешь, что это не так?» «Нет!» – возмутился он. «Ничего я не понимаю! Нет!» «Да!» – ответила она спокойно. «Что да?» – он едва слышно чертыхнулся. «Просто две старухи отправились на прогулку и заблудились. Или попали в болото. Ты ведь знаешь, что в заказнике есть болото?» «Нет, не знаю. Открой бардачок, возьми карту». «Меня ею снабдили добрые люди», – ядовито добавил он. Дождался, когда она ее развернет, и ткнул пальцем в самый дальний западный угол. «Вон там, видишь?» «Вижу. Там болото. Непроходимое совершенно». Бодряков зловеще понизил голос. «Болтали, что в девяностые многих там похоронили. Но не уверен, болтают просто». «Да». «Саша, от дороги, по которой они должны были заехать в заказник до болота, почти двадцать километров», – округлила глаза Аня. «Они не могли туда дойти пешком». Две старые женщины. Да и зачем им туда? Вот именно, — гаркнул он и, вырвавшись на трассу, прибавил скорость. Ладно, я уже успел позвонить. Кто-то из местного лесничества должен будет ждать нас на въезде. Поглядим, посмотрим.